Самоубийство. Часть первая. Чете Рихтеров был указан в Брюсселе сборный пункт — квартира Кольцова. Этот же адрес был дан и другим участникам съезда. Но консьержка, находившаяся со вчерашнего вечера в состоянии полного бешенства, объявила, что больше ни одного саль-рюс в дом не пустят. Пустила четырех... Входят как к себе, шумят, кричат, Довольно. Хозяин квартиры был очень смущен и даже взволнован. Боялся, что гость рассердится. Кольцов кричал, что этого так не оставит, что будет жаловаться властям, не сказал полиции, что обратится к бельгийской социалистической партии. Однако Рихтер не рассердился и высказался против жалоб. Он всю жизнь боялся консьержек. Говорил, что быть с ними в добрых отношениях обязательно для каждого революционера. «Да ничегошеньки ваша бельгийская партия сделать не может, если б даже и согласилась. Нельзя ли нам приютиться в помещении съезда?» Кольцов развел руками еще более смущенно. «Никак нельзя, Владимир Ильич!» — Это помещение просто амбар для муки. Им было очень, очень совестно, они страшно извинялись, но ничего другого не оказалось. — Не оказалось? — с усмешкой спросил Рихтер. — Это был невысокий, коренастый лысеющий человек, с высоким лбом, с рыжеватыми усами и бородкой, в дешевом, чистом без единого пятнышка в синем костюме, с темным галстухом, концы которого уходили под углы двойного воротничка. Глаза у него были чуть косые и странные. Он был всю жизнь окружен ненаблюдательными, ничего не замечавшими людьми, и ни одного хорошего описания его наружности они не оставили. Впрочем, чуть ли не самое плохое из всех оставил его друг Максим Горький. И только другой, очень талантливый писатель, всего один раз в жизни его видевший, но обладавший необыкновенно зорким взглядом и безошибочной зрительной памятью, весело рассказывал о нем. Странно, наружность самая обыкновенная и прозаическая, а вот глаза поразительные. Я просто засмотрелся. Узкие, красно-золотые зрачки — точно проколотые иголочкой синие искорки. Такие глаза я видел в зоологическом саду у лемура. Сходство необычайное. Говорил же он, по-моему, ерунду. Спросил меня. Это меня-то. Какой я в хакции? Ленин сильно картавил. Но не на придворный, не на французский, не на еврейский лад. Почему-то его картавость удивляла всех, впервые с ним встречавшихся. Что ж делать? Не оказалось. Утешимся же тем, что им очень-очень совестно. Ищите для нас, товарищ Кольцов, помещенница в каком-либо отельчике подешевле, но в чистеньком. А консьержку оставьте в покое, не то она и вас выживет. То, что гость не рассердился, успокоило Кольцова. Он боялся Ленина еще больше, чем Ленин боялся консьержик. Кого-то отрядили караулить других участников съезда. Объявил, что все-таки позвонит по телефону, назвал имя видного бельгийского социалиста. Он во всяком случае пригодится. Очень любезный человек, — сказал Кольцов. «Валяйте, звоните. Пусть устроил бы скидку, но...» «С первых слов успокойте его, а то сей субъект подумает, что мы у него просим денег». Вид Надежды Константиновны показывал, что она недовольна. Не для нее, конечно, о себе она редко думала, но для вождя партии могли бы обо всем позаботиться заранее и не заставлять его ждать с вещами на улице. Она вдобавок видела, что Володя устал и нездоров. Еще не так давно в Лондоне его мучила зона. «Неужели начнется опять?» — думала она с ужасом. Была и сама утомлена, однако это не имело никакого значения. Желчные шутники в партии, подражавшие Плеханову, говорили, что Ленин женился на ней с принципа «чем хуже, тем лучше» и называли ее Миногой. Впрочем, ее скорее любили. При несколько суровом и гордом виде она была не зла, не тщеславна, ни к каким званиям и должностям не стремилась, хотя по своим заслугам на некоторые не очень важные звания имела бы права. «Коротки ноги у Миноги, чтоб на небо лезть!» Надежда Константиновна никуда не лезла и никому не завидовала. Она была женой Ленина, и этого было достаточно. Во всем мире, кроме ближайших родных, одна она его называла Володей. Даже люди, бывшие с ним на «ты», их всего было два или три человека, называли его Владимиром. Этот съезд очень важен. Он, собственно, представляет собой учредительное собрание партии. «Первый съезд не идет в счет», — сказала она второстепенному, только совещательным делегату, занимавшему ее разговором. Кольцов побежал в соседнюю лавку. Не звонит же от этой злой бабы. «Подумайте, сам товарищ Ленин остался без пристанища», — сказал он по телефону. Бельгийский социалист не знал, кто такой Ленин, но отнесся вполне сочувственно. В первую минуту в самом деле опасался, что русские эмигранты — почти все бедняки, чего доброго попросят у него денег. «Вот что, я сейчас же позвоню в Кокдор», — сказал он. «Хозяин этой гостиницы — член партии и мой приятель. Он верно сделает и скидку для русских товарищей. Вы можете туда прямо проехать с товарищем Лениным, которому, пожалуйста, передайте привет». Кольцов вернулся и сообщил всем новый адрес. Ленин, как ему показалось, предпочел бы, чтобы другие участники съезда остановились не в той же гостинице, что он. «Я вас провожу, Владимир Ильич». Наняли извозчика. Ленин сказал было, что можно было бы поехать на трамвае. Кольцов объявил, что в трамвай такого чемодана не возьмут. Чемодан, видавший виды на долгом веку, был в самом деле объемистый. Ленин сам его дотащил до дрожек, хотя старался отобрать у него кольцов. «Почему же будете нести вы? Я покрепче вас!» — сказал Ленин нетерпеливо, и, несмотря на все протесты Кольцова, сел на неудобную переднюю скамейку, предоставив ему место рядом с женой. Она была этим не очень довольна. Володя уступает место Кольцову. Кольцов же не мог не оценить. Вот чего не сделал бы Плеханов. По дороге разговор не клеился, Надежда Константиновна еще гневалась, хотя и меньше. Судьбы нашей партии зависят от того, кто будет ее главным руководителем. И потому очень важен каждый голос на съезде, — сказала она. Муж оглянулся на нее с неудовольствием. Предполагалось, что вопрос о руководителе не имеет никакого значения. Она тотчас это поняла и немного смутилась. «Я еще точно не знаю соотношение сил», — уклончиво ответил Кольцов. «Будет, конечно, голосовать с Мартовым», — сердито подумал Ленин. «Соотношение сил уже известно», — сказал он как бы равнодушно. Совещательный не в счет. Будет 33 делегата с одним голосом, и девять двуруких. Из всей компании пять бунзовцев, три рабочие дельца, четыре южнорабочинца, рабоченца шесть болота, остальные искрики. искрики то искрики, но вполне ли надежно их искрянство, вставила Надежда Константиновна. Ведь Мартов тоже искряк. Ленин опять оглянулся на нее с досадой и что-то пробормотал. А какую позицию вы окончательно решили занять в отношении бундовцев, поспешил перевести разговор кольцов. Прямо в зубы их бить не буду, но отношение будет архихолоднейшее. Пусть бунт наконец выявит свою личину. Во всяком случае, в фёклу ни одного из этой компаницы не возьмем. Пусть идут к чёрту. Тусекеволе ме падеса, сказал Ленин. «Все, что вы хотите, но не это», — искаженное французской. Он часто вставлял в разговор и в письма слова на неправильном французском, немецком или на латинском языке. Феклой называлась редакция «Искры». «Они и не претендуют на это», — сказал Кольцов обиженно. Он смутно и совершенно неосновательно подозревал Ленина, как и Плеханова, в некотором скрытом антисемитизме. Просто они маленькие люди с ограниченным кругозором. Я говорю только о тех, которые будут на съезде. Что маленькие — это не беда. — Ты сам гигант, — насмешливо подумал Ленин. — Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан. Но они хотят федерацийки, чтобы быть единственными представителями еврейского пролетариата. Фигу им под нос вместо федерации. — А если они уйдут со съезда? — С катертью дорога, — сказал Ленин, и подумал, что если бундовцы уйдут, то у Мартова будет пятью голосами меньше при выборе редакции «Искры». — Непременно раньше поставить вопрос о бунде, — решил он. Изводчик подъехал к гостинице. Кольцов хотел заплатить. — У вас, Владимир Ильич, верно, еще и нет бельгийских денег? — Есть деньги, разменяли на вокзале, — сказал Ленин. Он жил скудно, берег каждую копейку, но не любил, чтобы за него платили другие, особенно бедные люди, как кольцов. Комнатка в гостинице оказалась недорогая. Хозяин в самом деле сделал скидку и довольно уютная. В ней были и письменный стол, и даже полка для книг, очень полезные вещи. Съезд должен был длиться не меньше месяца. На полке лежали разрозненные номера иллюстрированных журналов. «Я разберу вещи, да и работа есть», — сказала Надежда Константиновна, взглянув на Кольцова. Она знала, что мужу отравляют жизнь разговоры. Он и в Мюнхене, и в Лондоне, и в Женеве просил товарищей приходить к нему пореже, если не было дела. «А мне надо бежать», — поспешно сказал Кольцов, тоже не очень хотевший с ними разговаривать. Разговор мог стать неприятным. «Бегите!» — с готовностью согласился Ленин. «Здесь как? Надо хозяину показать паспорта?» «Не надо. Никакой прописки не требуется», — объявил Кольцов. Он хотел было добавить, что Бельгия почти такая же свободная страна, как Швейцария, но не добавил. Это замечание не понравилось бы вождю партии. Многие находили, что Рихтер, он же Ленин, Тулин, Петров, Ильин, Старик, Ульянов, уже важнейший из вождей. Еще недавно он был главой того, что называлось шутливо Тройственным союзом — Ленин, Мартов, Потресов. Такой же Тройственный союз был и в старшем поколении — Плеханов, Акселерот, Засулич. Но как ни у кого в Европе не было сомнений в том, что в настоящем тройственном союзе всем руководит Германия, так и у социал-демократов признавалось, что главные среди шести — это Ленин и Плеханов. Остальные четверо, при всех их качествах, были как бы тайными советниками революции, при двух действительных тайных. Впрочем, теперь положение изменилось. Разделение шло по другой линии. Борьба намечалась преимущественно между Лениным и Мартовым. «Я значусь с Рихтером, и письма к вам будут приходить на имя Рихтера». «Все передавайте ей или мне. Только, пожалуйста, без всякого замедления», — сказал Ленин. Несмотря на отсутствие в нем чеванства, в его голосе послышался приказ. «А что, этот амбар отсюда далеко?» «Нет, недалеко, Владимир Ильич. Хотите взглянуть? Они мне дали ключ. Какие любезные! Если недалеко, пойдем. Ты ведь надо, тем временем разберешь вещи?» «У меня работа на час, если не больше. Можешь, Володя, не торопиться. И купи чего-нибудь к чаю. Хлеба, ветчины. Сыр и сахар я привезла». В амбаре было тесновато и сыро. Когда они вошли... Во все стороны рассыпались крысы. У стен лежали груды кулей с мукой. Впереди, против входа, стояли стол, и за ним два стула, а перед ними несколько рядов некрашенных скамеек. Ленин вдруг расхохотался веселым заразительным смехом. Кольцов смотрел на него со сконфуженной улыбкой. «Да, неказистый зал. Мы завтра все проветрим и постараемся достать хоть стулья». Что ж делать, ничего другого не оказалось. Для себя они, небось, нашли бы помещеницы получше, а? говорил Ленин, продолжая хохотать. А уж если бы, скажем, Международный конгресс, то сняли бы какой-нибудь отельчик вроде Бристоля или Империала, или там континенталя. Это для драггеносов-то, Так он часто называл тех иностранных, особенно германских, социал-демократов, которых не любил. Замбар? Гихимраты с им набили бы морду, а кольцов? И то сказать, оговорочка, гихимраты всех стран платят чистыми деньжатами. Только с нами, сальрюс, можно не считаться. Он, наконец, перестал смеяться и вытер лоб чистым белым платком. — Ничего, товарищ Кольцов, со временем будут считаться и с нами. Уж это я вам обещаю. — А чей же это, милый амбарчик? — Мука с крысами, а? — Мы крыс вывели бы, да заодно и таких хозяйчиков. Но вы не конфуститесь, вы не виноваты, что нет деньжат. А вот товарища Плеханова предупредите насчет крыста, а то он очень разгневается. — Давайте посидим, передохнем, — сказал он. Достал из кармана прочтенную в поезде аккуратно сложенную газету, накрыл ею скамейку и сел. — Почему же именно Георгий Валентинович рассердится? — Вы ведь не рассердились, — Владимир Ильич сказал Кольцов, тоже садясь. — Как же вы сравниваете, а? — Во-первых, он председатель. Будет говорить торжественное слово. Верно, что-нибудь воскликнет. А тут вдруг пробежит крыса и испортит восклицание. «Разве хорошо, а?» «Притом он смертельно боится крыс. Вообще слишком многого боится. А в-третьих, он генерал из помещичьих сынков. Не весьма, впрочем, из важных. Вот потресов тот действительно генеральский сын и давно забыл об этом. А у Георгия Валентиновича родной брат, где-то исправником, невелика фря. Увидите, он явится на открытие съезда в визитке, или как у них там эта длиннополая штучка называется», — сказал Ленин и на всякий случай повторил ходивший в партии рассказ о том, как в свое время Плеханов, отправляясь в Лондоне на свидание с Энгельсом, купил и надел цилиндр. Говорил он якобы благодушно. Когда-то был почти влюблен в ум, таланты и ученость Плеханова, затем разочаровался и разошелся с ним. Писали они друг другу то дорогой, то многоуважаемый, то без всякого обращения, очень сухо и враждебно. Недавно порвали было личные отношения, потом их возобновили. Теперь же должны были действовать заодно, в полном союзе. Все же при случае не мешало вернуть словечко и Аплеханове. Перед этим съездом лучше было бы вернуть что-либо о Мартове но он не нашел ничего подходящего, хотя бы вроде визитки или цилиндра. Кольцов слушал без улыбки, он был очень корректен, не любил сплетен, да и не раз уже слышал рассказ о цилиндре Плеханова. В партии его уважали как полезного человека и старого революционера. Он был когда-то народовольцем, близко знал брата Ленина, затем в эмиграции стал социал-демократом, но выполнял преимущественно черную работу. Партию любил всей душой, почти как семью. В них, в семье и партии был смысл его жизни. В вожде он не метил и нигде не назывался даже видным, а это было гораздо меньше, чем известный. Нежно любил Акселерода, Веру Засулич, Мартова, Потресова и тщательно скрывал даже от самого себя нелюбовь к Плеханову, и особенно к Ленину, которого он с ужасом считал человеком аморальным и способным решительно на все. Кольцов знал, что Ленин хочет стать партийным диктатором. Это было недопустимо, и он своего мнения не скрывал. Но политических споров с Лениным в меру возможного избегал, и при них съеживался. Так на него действовала безграничная самоуверенность этого человека его грубые отзывы о товарищах, его презрительный смешок и, больше всего, шедший от его глазок волевой поток. «Ох, дубина!» — подумал Ленин, внимательно на него глядя. Он вдруг стал необычайно любезен. Одна из его особенностей заключалась в сочетании презрительного равнодушия к людям с умением их очаровывать в тех случаях, когда они были нужны ему или партии. Очень многие товарищи его обожали, искренне считали добрым, милым, благожелательным человеком. Он был Ильич. Плеханов никогда не был Валентиновичем. Изменив тон, он стал называть Кольцова по имени Отчеству, спросил о семье, о делах, о планах. Затем перешел к съезду. Как ни незначителен был Кольцов, не мешало повлиять и на него. Иногда Ленин часами вдалбливал свои мысли в голову двадцатилетним малограмотным людям, особенно если они были рабочие, и делал это с большим успехом. — Да, будет у нас здесь драчка, Борис Абрамович, — сказал он якобы с грустью. — Вначале дела пойдут менее важные. Бунт, равноправие языков, потом программа. Тут споры, конечно, будут, но сговоримся. — Главное же, как вы понимаете, — это устав и выборы, в частности, выборы редакции «Искры». — Я встаю за прежнюю редакцию, в ее полном составе из шести человек, — поспешно сказал Кольцов. Лицо у Ленина дернулось, но он тотчас сдержался и даже взял Кольцова за пуговицу. — Тоже никогда не сделал бы Плеханов. — Послушайте, Борис Абрамович, ведь вы разумный человек, — сказал он. «Хотел бы сказать, вы умный человек, но язык не выговорил. Разве можно работать при такой редакции? Ведь это не редакция, а какая-то семеечка. Вдобавок, почтеннейший акселерот за три года ни на одном равнюхонько заседании не был. Всей муж занят своим кефиром или кумысом, или чертова знает, чем он занят. Из него, апаки из-за сулич, давно песок сыплется». Помилуйте, Владимир Ильич. Вере Ивановне всего 52 года. Неужели? Я думал, им по 152. В искре все делали Мартов и я, всю работу, и идейную, и черную. Вы знаете, что мы теперь с Мартовым на ножах, но я предлагаю ему конкубинат. Он, Плеханов, и я. Прелесть, что за журнальчик создадим. Кольцов печально покачал головой. Товарищ Мартов в трехчленную редакцию не войдет. Он считает, что это было бы неэтично в отношении трех остальных редакторов. И я с ним согласен. Вы большой человек, Владимир Ильич, но разрешите сказать вам, вы человек нетерпимый, — сказал он мягко. Лицо Ленина исказилось бешенством. У него покраснели скулы. Ну еще бы! Это все у вас говорят. Ленин де нетерпимый. Ерунду говорите, товарищ Кольцов, и партия — не дом терпимости. У нас может образоваться нечто вроде бюрократического централизма, а это очень нежелательно. Не скрою от вас, в партии уже говорят о вашем кулаке. Я, конечно, этого не думаю, но я... Но я болван, — мысленно закончил за него Ленин. Он действительно находил необходимым кулак именно свой. Понимал, что Мартов в самом деле откажется, а Плеханов в работу вмешиваться не будет, будет только давать теоретические советы. «Ваши этические соображения мне совершенно не нужны и не интересны. Вы можете оставить их при себе», — сказал он с яростью. Встал и быстро направился к выходу. Кольцов... Грустно поплелся за ним.